Перечитывая эгоистичный ген Это мое предисловие к переизданию «Эгоистичного гена» в 30-ю годовщину со дня выхода этой книги. Редакторы любят юбилеи. Тот факт, что они имеют пристрастие к числам, кратным десяти, по-видимому, является артефактом того, что у нас 10 пальцев, что, скорее всего, случайность, хотя некоторые эволюционисты и могут с этим поспорить. Тот же случайный факт заставляет нас придавать определенным дням рождения особую значимость или считать их дурной приметой. Кажется, это Фред Хойл предположил, что если бы у нас было восемь пальцев или иное число, кратное двум, например, шестнадцать, компьютеры были бы изобретены на столетие раньше, потому что двоичная арифметика была бы для нас более естественной. Не уверен в убедительности этого соображения. Убедительно, однако, то, что нам было бы проще иметь дело с компьютерами на уровне машинного кода, если бы мы имели привычку к восьмеричному или шестнадцатиричному счету. Однако юбилейные издания каждые 16 лет, возможно, не удовлетворили бы страсть издателей к вековеченью тогда как восьмеричные вехи выглядели бы чрезмерным баловством. Мысль, что я почти полжизни провел с эгоистичным геном в радости и в горести, отрезвляет. Все эти годы, по мере выхода моих семи следующих книг, издатели отправляли меня в турне с целью их рекламы. Конечно, теперь их уже больше семи. Не стану уточнять количество, так как надеюсь, что оно в любом случае возрастет, пока эта антология остается в продаже. Публика реагирует на каждую новую книгу с приятным энтузиазмом, вежливо аплодирует и задает умные вопросы. Затем люди выстраиваются в очередь покупать и протягивают мне для автографа эгоистичный ген. Это небольшое преувеличение. На самом деле это значительное преувеличение. Я написал это отчасти в шутку. На беду многие восприняли мои слова серьезно и извиняются за то, что просили меня подписать именно эту книгу. Лучше бы я так не шутил. Некоторые из них все-таки покупают новую книгу. А что касается остальных, жена утешает меня тем, что люди, впервые открывшие для себя какого-то автора, склонны обращаться к его первой книге. Ведь, прочтя «Эгоистичный ген», они, надо полагать, доберутся и до младшего, и для нежного родителя любимого детища. Я бы возражал активнее, если бы мог утверждать, что эгоистичный ген серьезно устарел. К несчастью, с определенной точки зрения, я не могу этого сказать. Детали поменялись, а фактические примеры мощно разрослись. Но задним исключением, о котором я вскоре скажу, в книге мало такого, что я бросился бы сейчас изымать или извиняться за это. Артур Кейн... Покойный профессор зоологии в Ливерпуле и один из моих вдохновителей и учителей 60-х в Оксфорде в 1976 году охарактеризовал эгоистичный ген как юношескую книгу. Он умышленно цитировал комментатора книги Айра «Язык, истина и логика». Мне польстило это сравнение, хотя я знал, что Айр отрекся от многого написанного в его первой книге, и я не мог упустить из виду толстый намек Кейна, что мне со временем придется сделать то же самое. Давайте начнем с пересмотра заглавия. В 1975 году через посредство моего друга Десмонда Морриса я показал неоконченную рукопись книги Тому Машлеру, «Титану среди лондонских издателей», и мы обсудили ее в его кабинете на Джонатан Кейп. Ему понравилась книга, но не ее заглавие. «Эгоистичный», — сказал он, — «это низкое слово». Почему бы не назвать ее... «бессмертный ген». «Бессмертный» — высокое слово. «Бессмертие» — генетической информации, центральная тема книги, и словосочетание «бессмертный ген» звучит почти так же интригующе, как «эгоистичный ген». Никто из нас, похоже, не заметил созвучия с великаном-эгоистом Оскара Уальда. Теперь я думаю, что Машлер, наверное, был прав. Многие критики — особенно громогласной и подкованной философии, как оказалось, склонно читать в книге только заглавия. Один философ дошел до того, что написал «Гены не могут быть эгоистичными или альтруистичными, как атомы не бывают ревнивыми, слоны абстрактными, а печенье телеологическим». Казалось бы, кому как ни философу понимать, что слово эгоистичный было употреблено в качестве намеренного антропоморфизма по обдуманному поводу. Несомненно, этого хватило бы в случае сказки о кролике Питере или истории упадка и падения Римской империи. Но я, тем не менее, готов признать, что заглавие эгоистичный ген само по себе без огромной сноски в виде самой книги, может дать неадекватное представление о ее содержании. В наши дни какой-нибудь американский издатель в любом случае настоял бы на подзаголовке. Лучший способ объяснить заглавие — это постановка ударения. Поставьте ударение на эгоистичные, и вы подумаете, что книга об эгоизме, хотя она как раз уделяет больше внимания альтруизму. Правильнее будет поставить ударение в заголовке на слово «ген». Сейчас я объясню, почему. Центральный спор внутри дарвинизма касается единицы, которая в реальности подвержена отбору. Какая именно сущность выживает или не выживает в ходе естественного отбора? Эта единица и будет по определению эгоистичной. Альтруизму отбор вполне может благоприятствовать на других уровнях. Выбирает ли естественный отбор между видами? Если да, то мы можем ожидать, что отдельные организмы будут вести себя альтруистически ради блага вида. Они могут ограничивать рождаемость, чтобы избежать перенаселения или свое охотничье поведение, чтобы сохранить будущие запасы добычи своего вида. Именно такие, широко распространенные недопонимания дарвинизма изначально и подвигли меня написать эту книгу. Или естественный отбор, как я настаиваю здесь, выбирает между генами. В этом случае не стоит удивляться, что находятся отдельные организмы, проявляющие альтруистическое поведение ради блага генов, например, кормя и защищая родичей, которые, скорее всего, имеют общие с ними копии тех же генов. Подобный родственный альтруизм — только один способ, которым эгоизм гена может конвертироваться в альтруизм особи. Моя книга объясняет, как это работает наряду с реципрокностью, другим основным источником альтруизма в дарвиновской теории. Если бы я когда-либо собрался переписать эту книгу с точки зрения усвоенного мною позже принципа Гандикапа Захави Граффена, то уделил бы также некоторое место идее Амоца Захави о том, что альтруистический дар может быть сигналом доминирования в стиле Потлоча. «Смотри, насколько я выше тебя. Я могу себе позволить что-то тебе отдать». Было очевидно, что броски, демонстрационные органы типа хвоста, павлина и рогов оленя – помехи индивидуальному выживанию. Большинство из нас полагало, что они повышают репродуктивный успех самцов, вопреки тому, что служат помехами поскольку достаточно впечатляют соперников или сексуальных партнерш, чтобы повысить репродуктивный успех отдельного самца, несмотря на то, что укорачивает его жизнь. Захави выдвинул спорное предположение, будто они впечатляют самок именно потому, что служат помехой. Выражаясь его характерным андроморфным языком, самцы, по сути, говорят «Посмотри на меня, несущего это дорогостоящее бремя, спарься со мной или бойся меня, потому что я ухитрился выжить, несмотря на этот претенциозно дорогостоящий гандикап». Почти все эволюционные биологи насмехались над идеей Захави. И я в первом издании «Эгоистического гена» не стал исключением. Но во втором издании мне пришлось поубавить спеси. Алан Графин, мой бывший ученик, который стал теперь моим наставником, создал элегантную математическую модель, показывающую, что принцип Гандикапа теоретически обоснован. И это применимо не только к половому отбору, но и к демонстрационному поведению вообще, включая идею Захави, что доминирующие особи дарят подарки подчиненным, чтобы продемонстрировать свое превосходство. «Видишь, какой я статусный! Я могу позволить себе что-то тебе подарить!» Для теории важно, что гандикап обходится действительно дорого, это не показная фальшивка. Мое объяснение модели графина не математическим языком приводится в длинные концевой сноски ко второму изданию эгоистичного гена. Казалось бы, Амоц Захави должен был радоваться тому, что в конечном итоге его честь была восстановлена руками блестящего специалиста по математической биологии. Как ни странно, он, похоже, предпочитал оставаться аутсайдером. На семинаре я сказал ему, что согласен с ним. «Нет, нет, вы не понимаете», – мгновенно ответил он. Мила обожал спорить, и он спорил с Джоном Мэйнардом Смитом в такой ожесточенной манере, что обычно сдержанная миссис Мейнорд Смит в отчаянии отказала ему от дома. Однако же он был прав. Позвольте мне повторить и расширить обоснование употребления слова «эгоистичный» в заглавии. Главный вопрос таков. Какой из уровней в иерархии живого окажется неизбежно эгоистичным уровнем, на котором действует естественный отбор? Эгоистичный вид? Эгоистичная группа? Эгоистичный организм? Эгоистичная экосистема? Большинство из этих вариантов можно оспорить, и большинство из них некритично принимается теми или иными авторами, но все они неверны. Учитывая, что смысл дарвинизма можно емко сформулировать как эгоистичное что-то, этим чем-то оказывается ген по убедительным причинам, приведенным в книге. Независимо от того, согласитесь ли вы в итоге с самой аргументацией, это объясняет заглавие. «Надеюсь, это предотвратит более серьезные недоразумения». И тем не менее, задним числом я замечаю собственные огрехи. Особенно они присущи главе 1, где ярко проявили себя в следующей фразе. Давайте попробуем учить щедрости и альтруизму, ибо мы рождаемся эгоистами. Нет ничего плохого в том, чтобы учить щедрости и альтруизму, но слова «рождаемся эгоистами» вводят в заблуждение. Отчасти это объясняется тем, что только в 1978 году я стал отчетливо различать носителя, обычно организм, и оседлавший его репликатор, на практике ген. Все это объясняется в главе 13, добавленной во втором издании. Пожалуйста, удаляйте мысленно эту негодную фразу и другие, подобные ей, и подставляйте взамен нечто более соответствующее духу данного абзаца. Учитывая опасности подобного рода ошибок, я отлично понимаю, почему заглавие можно истолковать превратно — И это одна из причин, по которым, вероятно, следовало бы выбрать бессмертный ген. Еще один возможный вариант — альтруистичный носитель. Возможно, это звучало бы чересчур загадочно, но в любом случае явное противоречие между геном и организмом как соперничающими единицами естественного отбора — противоречие, занимавшее покойного Эрнста Майера до конца его дней, разрешилось бы. Есть два типа единиц естественного отбора, и между ними нет противоречия. Ген является единицей в смысле репликатора, а организм является единицей в смысле носителя. Они представляют собой два совершенно различных типа единицы, и мы безнадежно запутаемся, если не будем проводить этого различия. Еще одной хорошей альтернативой эгоистичному гену стало бы сотрудничающий ген. Это звучит парадоксально противоположным образом, но в центральной части книги отстаивается мысль о некой кооперации между эгоистичными генами. Подчеркну, это не значит, что группы генов преуспевают за счет своих представителей или за счет других групп. Скорее, каждый ген рассматривается как преследующий собственные эгоистические интересы на фоне других генов в генофонде, то есть на фоне целого набора кандидатов на половую перетасовку внутри вида. Эти другие гены... Составная часть среды, в которой выживает каждый ген, наравне с такими составляющими среды, как погода, хищники и добыча, окружающая растительность и почвенные бактерии. С точки зрения каждого гена, фоновые гены — те, вместе с которыми они путешествуют через поколения в организмах. В краткосрочной перспективе это означает другие гены в геноме. В долгосрочной перспективе это означает другие гены в генофонде вида. Естественный отбор, таким образом, следит за тем, чтобы благоприятствовать группам взаимно совместимых, то есть физически сотрудничающих генов в присутствии друг друга. Ни в какой момент эта эволюция сотрудничающего гена не нарушает фундаментальный принцип эгоистичного гена. В главе 5 эта идея получает развитие с опорой на метафору грибной команды, и в главе 13 ее развитие продолжается. Теперь, с учетом того, что естественный отбор эгоистичных генов обычно благоприятствует сотрудничеству между генами, нужно признать, что бывают гены, которые такого не делают и работают вопреки интересам остального генома. Одни авторы называют их беззаконными генами, другие — ультраэгоистичными, третьи — просто эгоистичными генами, не понимая их тонкого отличия от генов, сотрудничающих в эгоистичных картелях. Примеры ультраэгоистичных генов — гены миотического драйва и паразитическая ДНК. Последняя идея получила дальнейшее развитие у различных авторов под броским названием «эгоистичная ДНК». Открытие новых, еще более причудливых примеров ультраэгоистичных генов стало характерной приметой лет, прошедших со времени первого издания этой книги. Эгоистичный ген критиковали за антропоморфную персонификацию, и это тоже нуждается в объяснении, если не в извинении. Я использую два уровня персонификации — генов и организмов. Персонификация генов вообще-то не должна составлять проблемы, так как ни один психологически здоровый человек не думает, что молекулы ДНК обладают сознательной личностью и ни один разумный читатель не припишет автору подобного заблуждения. Однажды мне выпала честь слышать, как великий молекулярный биолог Жак Моно рассуждает о творчестве в науке. Я забыл его точную формулировку, но речь шла приблизительно о том, что, пытаясь решить химическую проблему, он задается вопросом, как бы он поступил на месте электрона. Питер Аткинс в своей замечательной книге «Снова о творении» использует аналогичную персонификацию, рассматривая преломление солнечного луча, проходящего через среду с высоким коэффициентом преломления, которое замедляет его. Луч ведет себя так, как будто стремится минимизировать время, затраченное на путь до конечной точки. Аткинс представляет его в образе спасателя на пляже, бегущего спасать утопающего пловца. Должен ли он броситься прямо к пловцу? Нет, поскольку бегает он быстрее, чем плавает, и будет разумно увеличить долю наземного маршрута. Стоит ли ему добежать по пляжу до точки прямо напротив цели, таким образом минимизировав свое время плавания? Этот вариант лучше, но он все еще не лучше. Расчет, если у спасателя есть время его провести, покажет ему оптимальный промежуточный угол, дав идеальную комбинацию быстрого бега с плаванием, непременно более медленным. Аткинс заключает. Именно так ведет себя луч света, проходящий через плотную среду. Но откуда свет знает, причем явно заранее, какой путь наикратчайший? И в любом случае, почему ему не все равно? Он развивает эти вопросы в увлекательных выкладках, вдохновляясь квантовой теорией. Персонификация подобного рода — не просто изысканный педагогический прием. Она также поможет профессиональному ученому получить правильный ответ при угрозе коварных соблазнов допустить ошибку. Так обстоит дело с дарвиновскими расчетами альтруизма и эгоизма, сотрудничества и вражды. Получить неправильный ответ очень легко. Персонификация генов, если осуществлять ее с должной осторожностью, часто оказывается кратчайшим маршрутом к спасению теоретика-дровяниста, тонущего в луже. Стараясь проявлять эту осторожность, я вдохновлялся мастерским примером Гамильтона, одного из четырех названных по имени героев этой книги. В статье 1972 года «Года, когда я приступил к работе над эгоистичным геном», Гамильтон писал. «Естественный отбор благоприятствует гену в том случае, когда совокупность его копий составляет растущую долю от всего генофонда. Так как мы собираемся рассмотреть вопрос о влиянии генов на социальное поведение их носителей, Давайте попытаемся оживить аргументацию на время, приписав генам разумность и определенную свободу выбора. Представим себе, что ген озабочен проблемой увеличения числа своих копий, и представим, что он способен выбирать. Именно в таком духе следует по большей части понимать эгоистичный ген. С персонификацией организма дело обстоит сложнее. Ведь у организмов, в отличие от генов, есть мозги, а значит, они на самом деле могут иметь эгоистические или альтруистические мотивы в некоем субъективном, узнаваемом для нас смысле. Но не у всех из них есть мозги, но именно с теми, у которых они есть, возможны сложности, в том смысле, в каком они подразумеваются в предыдущем предложении. Книга под названием «Эгоистичный лев» может действительно породить недоразумение, невозможное в случае эгоистичного гена. Подобно тому, как можно представить себя на месте воображаемого светового луча, разумно избирающего оптимальный маршрут через каскад линз и призм, или воображаемого гена, выбирающего оптимальный маршрут через поколения, можно помыслить конкретную львицу, рассчитывающую оптимальную поведенческую стратегию долгосрочного будущего выживания ее генов. Смысл в том, что воображаемая львица не проводит расчет, как лучше всего выжить мне или даже как лучше всего обеспечить выживание моим детям и внукам. Скорее, естественный отбор благоприятствует тем львицам, которые проводят аналог расчета, как лучше всего обеспечить выживание моих генов. Показатель, который пришлось бы рассчитывать этой оптимизирующей львице – если бы она умела это делать, и есть совокупная приспособленность по Гамильтону. Первым вкладом Гамильтона в биологию стала точная математика, которую, по сути, пришлось бы применять истинно дарвиновской особи, например, льву, принимая решения, рассчитанные на то, чтобы максимизировать долгосрочное выживания своих генов. В эгоистичном гене я использовал неформальные словесные аналогии подобных расчетов на двух уровнях. В следующем абзаце мы быстро переключаемся с одного уровня на другой. Мы рассмотрели условия, при которых матери может быть выгодна гибель слабого детеныша.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 Все это размышление на уровне особи. Я не постулирую, что слабый детеныш выбирает то, что ему приятно или воспринимается как благо. Скорее постулируется, что особи в дарвиновском мире как будто производят расчет, что будет лучше для их генов. В этом абзаце я проясняю свой тезис, быстро переключаясь на генный уровень персонификации.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 Я действительно считаю, что эти два уровня персонификации не привносят путаницы, если читать все целиком и в контексте. Два уровня как бы расчетов приводят к одному и тому же выводу, если проделать их правильно. Более того, это критерии оценки их правильности поэтому я не думаю, что отказался бы от персонификации, если бы мне пришлось писать эту книгу заново. Но одно дело — сожалеть о том, что написал книгу, другое дело — сожалеть о том, что ее прочитал. Что нам делать со следующим вердиктом читателя из Австралии? Потрясающе, но временами мне хотелось бы это развидеть. На определенном уровне я могу разделить то ощущение чуда, которое Докинс столь ясно усматривает в работе столь сложных процессов. Но в то же время я во многом виню эгоистичный ген за череду приступов депрессии, которые я переживал на протяжении более чем десятка лет». Я никогда не был уверен в своих духовных воззрениях на жизнь, но старался найти нечто более глубокое, старался уверовать, однако у меня никогда толком не получалось. И вот я обнаружил, что книга Докинза просто развеяла все смутные идеи, имевшиеся у меня по этой части, помешав им хоть как-то консолидироваться. Это вызвало у меня несколько лет назад достаточно серьезный личный кризис. Я уже описывал пару аналогичных читательских реакций. Один зарубежный издатель моей первой книги признавался, что, прочитав ее, не спал три ночи, так его взволновала основная идея книги, показавшаяся ему неуютной и безрадостной. Другие интересовались, как мне хватает сил вставать по утрам. А некий школьный учитель из далекой страны написал мне с упреком, что его ученица пришла к нему в слезах, поскольку прочла всю ту же книгу и почувствовала, что жизнь пуста и бессмысленна. Он посоветовал ей не показывать книгу никому из товарищей, дабы и они не заразились этими негристическими и пессимистическими настроениями. Если что-то является истиной, бесполезно выдавать желаемое за действительное, чтобы упразднить эту истину. Это первое, что я скажу. Но второе едва ли не так же важно. Как я писал дальше по всей вероятности, никакой конечной цели у Вселенной действительно нет. Но как бы то ни было, разве мы всерьез связываем свои личные надежды с судьбой Вселенной? Конечно же, не связываем, по крайней мере, будучи в здравом уме. Нашей жизнью управляют самые разнообразные и гораздо более близкие нам теплые человеческие желания и ощущения. Обвинение, будто наука отнимает у жизни ту душевную теплоту, ради которой только и стоит жить, настолько абсурдны и нелепы, настолько диаметрально противоположны тому, что чувствую я и большинство ученых, что мне на силу удается не впасть в то самое безнадежное отчаяние, в насаждении которого меня ошибочно обвиняют. Сходную наклонность казнить гонца демонстрируют и другие критики, возражающие против неприятных социальных, политических или экономических следствий, вытекающих, по их мнению, из эгоистичного гена. Вскоре после того, как миссис Тэтчер одержала свою первую победу на выборах в 1979 году, мой друг Стивен Роуз написал в Несантист следующее. «Не хочу сказать, будто крупнейшее британское пиар-агентство Сачи и Сачи наняли команду социобиологов писать сценарий для Тэтчер, Не даже, что некоторые оксфордские и саскорские профессора начинают радоваться этому практическому воплощению простых истин об эгоистичных генах, которые они стремились до нас донести. Совпадение модной теории с политическими событиями не столь однозначно. Я, однако, убежден, что когда будет написана история правого поворота конца 1970-х от закона и порядка к монетаризму и к более непоследовательным нападкам на госрегулирование, Тогда поворот в научной моде хотя бы только от моделей группового отбора к моделям родственного в эволюционной теории будет рассматриваться как составная часть волны, на которой вознеслись к власти тычеристы и их представление о неизменной, ксенофобной и склонной конкуренции в духе XIX века человеческой природе. Под сасекским профессором подразумевался покойный Джон Мейнард Смит, которым восхищались и я, и Роуз. Мне дорог момент, не думаю, что Стивен будет возражать против этого воспоминания, когда Джон на конференции Королевского общества произнес «Стивен, ты ведь знаешь, что только что сказал глупость». В свойственной ему манере он ответил в письме в редакцию New Scientist: нам что нужно было подделать уравнение? Одна из главных идей эгоистичного гена, которая повторяется в заглавном эссе Капилана Дьявола, состоит в том, что нам не следует выводить наши ценности из дарвинизма, разве только с отрицательным знаком. Наш мозг деэволюционировал до такой точки, в которой мы получили возможность восставать против своих эгоистичных генов. Тот факт, что мы на это способны, очевиден в силу того, что мы пользуемся контрацепцией. Тот же принцип может и должен работать в более широком масштабе. В отличие от второго издания 1989 года, в этом юбилейном издании нет никаких новых материалов, кроме данного предисловия и нескольких выдержек из рецензий, выбранных моей троекратной издательницей и куратором Латой Меннен. Никто, кроме Латы, не смог бы заменить Майкла Роджерса, штучного внештатного редактора, чья непоколебимая вера в эту книгу стала ракетой-носителем для полета ее первого издания. В этом издании, однако, что меня особенно радует, восстановлено оригинальное предисловие Роберта Трайверса. Я упомянул Билла Гамильтона как одного из четверых интеллектуальных героев этой книги. Второй — Боб Трайверс. Его идеи занимают немалый объем в главах 9, 10 и 12, а также всю главу 8. Его предисловие — не просто великолепное введение в книгу. Нестандартным образом он избрал его как платформу, чтобы высказать миру блестящую новую идею, собственную теорию эволюции самообмана. Больше всего я благодарен ему за то, что он позволил украсить это юбилейное издание своим оригинальным предисловием.